Глава 7. Чтобы попасть в Венецию, надо сесть на корабль и плыть по Брента. По обеим сторонам Большого канала высятся дворцы, величественные, но несколько запущенные, как и все итальянское великолепие. Они изукрашены в какой-то причудливой манере, отнюдь не напоминающей вкусы античности. На венецианскую архитектуру оказали влияние торговые связи с Востоком, Это смешение мавританского стиля с готикой вызывает любопытство, но не пленяет воображение. Почти во всю длину канала тянутся ровные ряды пирамидальных тополей. Ярко-синее небо резко оттеняет сверкающую зелень берегов, которая обязана своей свежестью обилию влаги. Небесная синева и зелень земных просторов столь отличны по тону, столь ослепительно ярки, словно только что покрытый лаком. Здесь не встретишь таинственных полутонов, которые так ласкают глаз на юге Италии. С первого взгляда Венеция скорее удивляет, чем восхищает. Кажется, что смотришь на затопленный город, и только потом начинаешь удивляться гению людей, воздвигнувших свои дома на воде. Неаполь расположен амфитеатром на берегу моря, но Венеция построена на ровной плоскости, И ее колокольни напоминают мачты корабля, недвижно стоящего в волнах. Какое-то унылое чувство объемлет душу, когда въезжаешь в Венецию. Прощаешься с растительностью. Все животные изгнаны отсюда, здесь не увидишь даже мухи. И лишь человек в одиночку борется с морем. В этом городе, где вместо улиц каналы, царит глубокое безмолвие, нарушаемое лишь ударами весел. Это не деревня, ибо тут не увидишь и кустика. Это не город, ибо тут не услышишь шума. Это даже не корабль, потому что тут нет движения. Это обитель, которая во время морской бури превращается в темницу. Тогда нельзя не выйти из дому, не попасть к себе в дом. В Венеции встречаются простолюдины, которые никогда не бывали в соседнем квартале, ни разу не видели площадь Святого Марка, которым лошадь или дерево показались бы чудом. Черные гондолы, скользящие по каналам, походят на гроб или на колыбель. Последнее и первое жилище человека. Когда стемнеет, видны лишь движущиеся огоньки фонарей на черных гондолах, едва различимых во мраке. Их можно принять за тени, которые бегут по воде вслед со звездой. Здесь все загадочно. Правление, обычаи, любовь. Конечно, сердце и разум обретут здесь немало отрады, если им удастся проникнуть во все эти тайны, но на чужестранца Венеция на первых порах производит тягостные впечатления. Карина верила в предчувствие, и ее расстроенное воображение повсюду искала зловещие знаки. «Отчего мне стало так грустно, когда мы въехали в этот город?» — спросила она у лорда Нельвиля. «Не предвести ли это какого-то тяжкого горя?» Не успела она вымолвить эти слова, как с одного из островов лагуны донеслось три пушечных выстрела. Карина вздрогнула и спросила гондольеров, что это значит. «Наверное, в одном из монастырей на островах какая-то женщина постриглась в монахини», — ответили те. «По нашему обычаю, в ту минуту, когда женщина дает монашеский обед, она бросает назад через плечо букет цветов который держала в руках во время обряда пострижения. Это знак отречения от мира, и о нем возвестили пушечные выстрелы, которые вы сейчас услышали. Карина затрепетала. Освальд почувствовал, как похолодела ее рука в его руке, и увидел, как смертельная бледность покрыла ее лицо. «Дорогая моя», — сказал он ей, — «почему столь маловажное событие так сильно встревожило вас?» «Нет», — возразила Карина, — «это не маловажное событие, поверьте». «Для меня цветы жизни навсегда остались позади. Но ведь я еще никогда не любил тебя так горячо, как сейчас», — перебил ее Освальд. «Моя душа всецела принадлежит тебе». «Громовые удары войны», — продолжала Каринна, «которые обычно возвещают победу или смерть, прославили сейчас безвестную жертву молодой девушки. Вот мирное применение грозного оружия, от которого содрогается весь мир. Эти пушечные выстрелы...» Торжественное предостережение, которое женщина, покорившаяся своей участи, посылает другим женщинам, еще не переставшим бороться».